Глава тридцать вторая. И правда, не очень и хотелось знать его имя. Вот, подумаешь, принц какой нашелся. Спас и ладно, и спасибо. Главное, чтобы довел дело до конца и вывел ее к людям. А вот только почему так обидно? Почему слезы, уже почти высохшие, снова закипели в уголках глаз? Да что ж за наваждение такое! Она что, девчонка шестнадцатилетняя, чтобы так млеть по незнакомому мужчине? который, к тому же, если честно, не очень похож на человека. У людей не бывает таких глаз. А еще таких способностей. Страшноватеньких, если вздуматься в способностей. И если он смог с помощью всего лишь взгляда превратить разъяренного бандита в писающегося младенца, то что то? Толпа послушных зомби, который управляют такие вот сребоглазые. Вот что Но ничего подобного до сих пор не происходило. Кто они? Кто он? Вика судорожно вздохнула и упрямо нахмурилась, отгоняя от себя рой мешающих, совершенно неконструктивных в данной ситуации мыслей. Какая, в конце концов, разница, кто он и откуда? Главное, он сделал все возможное, чтобы вырвать ее из липкой паутины фон клоца. Сначала подал сигнал, Потом вел ее по лесу, указывая направление и отгоняя хищников. Это его голос звучал в голове. Это он превратил матерых волчар в хнычущих щенков. Но почему-то позволил тому клыкастому здоровяку гнать свою жертву условно зайца. Или зверь гнал ее в нужном направлении, вел сюда. И, кстати, куда это сюда? Почему здесь так тихо и совсем не окон? И стены такие странные, неровные, и потолок не очень похож на привычный, плоский и гладкий. Он смыкается над головой шероховатым полукругом, пронизанным строчками какого-то блестящего материала. И комната сама по себе не имеет даже намека на правильную геометрическую фигуру. Она не квадратная, не прямоугольная, не круглая, даже не овальная, она никакая. Вообще не комната, а часть пещеры, обустроенной, но пещерой. Впрочем, обустроено не совсем правильное слово. Интерьер помещения вовсе не ограничивался минимальным набором необходимых для жизни предметов. Топчан, стол, стулья или лавка, шкафы и очаг посередине для освещения и готовки, и медвежья шкура на полу, чтобы не дуло. Собственно, ничего из вышеперечисленного в комнате не было. И если только стол и стулья, да и те меньше всего, подходили на грубо сколоченную из досок мебель лесного отшельника. А вот на творение итальянских дизайнеров очень даже смахивали. Впрочем, все остальные предметы интерьера явно были из той же коллекции. В целом же смотрелось очень стильно и современно. Нет, не так. Вика словно очутилась в комнате из будущего. Во всяком случае, она так и не смогла разобраться в назначении некоторых блестящих штуковин, а также в том, чем и как освещается пространство. Ни одной лампочки, ни даже намёка на источник освещения. Просто вся комната была залита ровным, приглушённым светом, ласковым и комфортным для глаз. Хотя один предмет, резко диссонирующий с окружающим пространством, Здесь все же имелся она, Вика. Лохматая, немытая девица в перепачканной одежде, задумчиво доедавшая сейчас последнюю плюшку. Что? Она слопала все, что принес ей этот фанаберистый тип? Вместо того, чтобы гордо отказаться и упрямо отвернуться носом в стену? Ну, увы, слопала. Причем до последней крошечки и до последней капельки кофе. Гордость и упрямство как-то расслабились, отвлеклись на рассматривание интерьера, а тем временем инстинкт самосохранения быстренько выполнил свои обязанности и подпитал измотанный и уставший организм хозяйки белками, жирами и углеводами. А, и правильно, в конце концов, ей ведь еще идти через лес, а может и через гору. Ледышка ведь сказал, что путь предстоит не самый легкий. Да, Ледышка. Если он не хочет называть свое имя, буду звать его так. Тоже мне Кай нашелся, снежной королевой поцелованный. Ни разу не Кай, а ледышка. Я не горячий, пусть не врет. И бабочек своих я угомоню. И я ведь на минуточку взрослая и умудренная жизненным опытом женщина. Успешный юрист, а не тупая Карина Барби в розовом пеньюаре. Кстати, парадоксальный персонаж российской светской тусовки – Девица с интеллектом индоутки и внешностью продавщицы сельмага, осознанно выбравшая для себя образ куклы Барби и старательно придерживающаяся этого образа, косноязычная и хамоватая стала не фриком, не посмешищем, а постоянно мелькающей на ТВ дивой. Причем, судя по всему, пользующейся спросом у мужчин дивой. Вика пыталась расспросить брата, в чём тут дело, почему это самоуверенное чучело вызывает у мужчин не смех, а желание. Но Славка заявил, что он неправильный мужчина, и лично его при виде этой дурынды пробивает на ржач и вообще отстание занят. Славка, мой милый брат, готовый за меня порвать любого. Как ты там? И мама, как же вам больно сейчас, родные мои. Ну, ничего, вы потерпите, я скоро вернусь. А потом Винсент марена вывернет планету наизнанку, но найдет этого паука, Фридриха фон Клодца, чем ему с удовольствием поможет генерал ФСБ Сергей Львович Левандовский, без которого не обойтись на территории России. Но сначала надо выйти к людям. Нет, сначала нам не нужно принять душ, и было бы неплохо переодеться. Вика тяжело вздохнула и скептически усмехнулась. А еще чего тебе надо? Четыре здоровенных качка с паланкином, чтобы не самой шагать по горам. С комфортом ехать на чужих плечах, потягивая шампанское из бокала. И так дойдешь, барыня Главное, побыстрее двинуться в путь, пока фон Клотс не вышел на след. Впрочем, пока с ней рядом будет ледышка, у немца и шанса нет. Портнов и волки об этом знают. Так что хватит дуться на своего спасителя и мечтать о... Щеки вдруг полыхнули, затем огонь перекинулся на шею, грудь пошел ниже. Да что ж такое-то? Вика стиснула зубы до скрипа и с размаху врезала себе по перебинтованной руке. После чего они с рукой одновременно вскрикнули и залились слезами. Вика обычными, рука кровавыми, мгновенно пропитав повязку. Зато совершенно неуместный, даже какой-то унизительный огонь желания погас, исчез. Бесследно даже дымка не оставил, не говоря уже о тлеющих углях. Ну, вот так будет правильно, но больно же. Ну, как у тебя дела? Оказалось, что дверь, ведущая в комнату, не открывается обычным способом и шумно уезжает в стену. Умница, все съела. Вот это правильно, это «Вика, что случилось?» Мужчина упал перед горько плачущей гостей на колени и бережно приподнял ее руку. Откуда кровь? Я ведь зашил раны. Укол сделал обезболивающий. Все было в порядке. Лок, в смысле волк, цапнул совсем не сильно. Он аккуратно размотал повязку и осмотрел раны. Потом перевел взгляд на прямо закусившую губу Вику и укоризненно покачал головой. И зачем? Что зачем? Зачем-то ударила по ране. Не случайно, просто упала неудачно. Ну-ну. Что, ну-ну, что? Я что, похожа на идиотку или мазохистку? Зачем мне пускать самой себе кровь еще перед трудной дорогой? Я домой хочу побыстрее добраться. И нечего меня гипнотизировать, я не портнов. Или ты мысли мои читаешь? Блин, стоило Вике подумать о такой возможности, как щеки снова полыхнули. Мужчина пару секунд смотрел на нее со странным выражением лица, потом вздохнул и успокаивающе улыбнулся. — Не волнуйся, мысли я не читаю. Гипнозом владею, есть немного. Еще кое-что могу, но в чужую голову без спросу не лезу. — Ага, не лезу, — проворчала девушка. — А чей же это голосок бубнил у меня в голове не так давно? — Мой, — усмехнулся ледышка, — лекай. Но я имел в виду, я не лезу читать чужие мысли, но могу передать свои. «Ну как ты это делаешь?» «Вика, не спрашивай, пожалуйста, все равно не отвечу. Я и так сильно рискую за тебя». «А почему? Что почему? Почему ты это делаешь?»